Глава 27. Ночь пролетела без сновидений. Завтрак я благополучно проспала. Этой новостью обрадовал Ферт, заявившись ко мне с полным кофейником, источавшим бодрящий аромат и целым пакетом булочек. Мы же на лекции опоздаем, сорвалась с места, как только первый голод был утолен. Не спеши, охладил мой пыл боевик. «Какие лекции? Выходные же!» О-, растерянно осела на кровать, совершенно из головы вылетела. «Я так понимаю, планов у тебя еще нет», – многозначительно поинтересовался парень. «Ну, как сказать, задумчиво перебирая в уме, чем действительно могла бы заняться?» Вообще-то, была идея порыться в библиотеке, разузнать все, что можно про амулет что мне достался. Но Ферта посвящать свои планы не собиралась. А ты хотел что-то предложить? Мы с ребятами решили потренироваться. Уже выбили у Дайонга разрешение на использование полигона. Хочешь, пойдем с нами. А после обеда можно в город сходить, прогуляться. Ладно, согласилась я. В конце концов, в библиотеку можно сходить вечером. Амулет никуда не денется. Ферт подождал за дверью, пока я переденусь. После вместе спустились в холл. Желающих провести свободное время на полигоне оказалось более чем достаточно. Весь третий курс в полном составе, а также адепты со второго и даже первого курса. Четвёртый занимался отдельно, вместе с некромантами на их полигоне. А пятикурсники, наверное, Уже хлебнули практики в реальном сражении. «Ферт!» Подошла к нам Лойда. «Мы по-прежнему команда?» Я вопросительно уставилась на парня, не понимая, что она имеет в виду. Боевик замялся. Его взгляд заметался от меня к полукровке и обратно. «Объясни, в чем дело?» Попросила я, чувствуя, что за моим неведением скрывается подвох. Видишь ли, мы не первый раз тренируемся. лойда она защитница, а я нападающий. У нас рабочий тандем. Под конец речи бывший некромант ощутимо занервничал. Не переживай, успокоила я. Если сработались, не собираюсь разбивать вашу пару. Посижу в сторонке, посмотрю пока. Буду на подмене, если вдруг у кого-то резерв исчерпается. Ты точно не против? уточнил боевик. «Идите уже!» – потолкнула парня к Лойде. Та, с видом победительницы, отправилась на площадку. Из всех девчонок только Веледа была нападающей. Лойда Идель и Риса – защитницы. С ними еще десяток парней. Те, у кого пары не было, тренировались самостоятельно, пробуя свои силы и в защите, и в нападении. Среди адептов разглядела крепкую фигуру дракона. Меганор нападал сразу на двух защитников, разбивая мощными ударами сдвоенные щиты. Заметив, что я наблюдаю за ним, помахал рукой. Искренне улыбнувшись, кивнула в ответ. Меньше чем через минуту парень уже был рядом. «Чего сидишь одна?» «Подбираю достойного противника», — с вызовом ответила я. «И как?» «Есть несколько кандидатов?» «Надеюсь, я в их числе?» Дракон светился самодовольством. «Позер!» «Кто знает?» «Покажешь, на что способна?» «Обещаю бить в полсилы». «Ну, так не интересно Поищу кого-нибудь другого». Нарочито внимательно прошлась по рядам адептов. «Э, нет. Ты же никого себе в тандем не выбрала». «Так возьми меня, я лучший!» Меган припал на одно колено, сложив ладони в молитвенном жесте. «Пожалуйста, не пожалеешь!» «Давай попробуем!» Рассмеялась я. «Мне все равно сидеть здесь надоело!» Выбрав свободное местечко, мы прощупали друг друга пробными заклинаниями. Меган использовал сначала простенький шар, затем посильнее. «А потом вообще!» Трехуровневым ударил. Для моего щита выпущенное заклинание, что горох. Стучали о стенку, рассыпались в стороны или рассеивались. «Неужели это все, на что ты способен?» Подколола я, заставляя щит переливаться всеми цветами радуги и привлекать внимание. «А выдержишь?» – прищурился парень. «Мы только начали изучать четвертый и пятый уровень. Могу не рассчитать силу». «Пока не попробуешь, не узнаешь», — огрызнулась обиженно. «В конце концов, кто создал огненного волка? Там вообще-то пятый уровень заклинаний использован». «Ну, если Вейра просит», — клоунски поклонился Меган, — «то пожалуйста». В меня полетел огненный кулак, затем град и головешка. Щит я усилила, не без труда отразив атаку дракона. отлично натель — похвалил парень. — А теперь попробуем действовать сообща. — Эй, Ферт, готов к тому, что мы надерём тебе зад? — Это вопрос, кто кому еще надерёт принял вызов боевик. Они с Лойдой на самом деле сработались. Их действия виделись синхронными, дополняющими друг друга. Освобождая нам место, остальные ребята устроились на лавках. Битва двух лучших адептов курса привлекла всеобщее внимание. Против сработавшего сильнейшего тандема выступали новички. Да, мы с Меганором не создали своей системы и не чувствовали друг друга так, как соперники. Но и я была для всех темной лошадкой. Жаль, что не могла раскрыть настоящий потенциал хотя бы наполовину. Пришлось использовать только доступные огневикам заклинания. Стоя в центре площадки, полубоком к дракону, пристально наблюдала за кружащими вокруг Фертом и Ллойдой. Парочка примеривалась к нам, кидая кидаясь несложными пульсарами. Держать щит не только для себя, но и закрывать партнера оказалось не так легко, как казалось на первый взгляд. Если собственное тело моментально окутывалось коконом, едва замечала опасность то фигуру партнера приходилось постоянно держать в поле зрения. А это сильно отвлекало от противника. Как итог, пропустила два хлёстких удара. Меган сдавленно зашипел, припадая на поврежденную ногу. Второй достался мне, но в пылу сражения я на боль в плече не обратила внимания. Не желая сдаваться, дракон металл боевые пульсары один за другим. Я физически ощущала, как он слабеет. Еще немного, и победа достанется противнику. Причувствуя окончание схватки, Ферт и Ллойда разделились. Теперь каждый из них, прикрываясь собственными щитами, наносил удары. Не ожидая такого напора, я проглядела, как еще один шар врезался в Мегана. Тот, охнув, рухнул на землю. «Извини», – прошептал дракон. Я подвел, мы проиграли. «А вот здесь ты не прав», — рыкнула я, чувство раздражения и злость на себя. Азарт битвы и желание доказать, что мы лучшие, захлестнули сознание красной пеленой. Пусть перед нами нереальный враг, и это сражение всего лишь тренировка, но проигрывать я категорически отказывалась. «Меган, мне нужно, чтобы ты накрыл щитом», «Пора менять роли, тем более, что они...» Кивнула в сторону лойда и Ферта. Первыми пошли на это. «Но нет времени спорить, просто сделай, о чем прошу!» Процедила, формируя в каждой руке по пульсару пятой степени. Как только Меган выставил щит, я убрала защиту. Дроу хищно прищурилась и бросилась ко мне, игнорируя предупреждение Ферта. Тут уж боевику ничего не оставалось, как последовать за парой. Наши пульсары взметнулись в воздух одновременно. С оглушительным треском два из четырех заклинаний встретились в полете. На целую минуту заполонив пространство дымовой завесы. Чужой шар, достигнув цели, рассыпался, натолкнувшись на мой щит. А я приготовилась к новой атаке но когда дым развеялся, увидела две скорчившиеся на земле фигуры. Фиард кинулась к другу, вмиг растеря всю воинственность. Что же я наделала? Опаленное лицо, дымящаяся одежда и рваная рана на правой стороне груди. Я рухнула на колени, вцепившись в руку парня. Трясла его, пытаясь дозваться, даже не замечая, что своими действиями причиняю боль. «Натель, прекрати истерику!» – рявкнул Меган, первый, кто оказался поблизости. Лучше вспомнить, чему на скриналючил. Схлипнув, вытерла невесть откуда взявшиеся слезы. Несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь отрешиться от чувства вины и прочих эмоций. Крепко зажмурилась. А когда открыла глаза, посмотрела на Ферта вторым зрением. «Магическое истощение». Прорывы в энергетическом слое и жуткое черное пятно в районе грудины. Первым делом замедлило потоки крови, что пульсирующими толчками вырывались из раны. Очищать ее после огненного заклинания не было смысла. Большая часть сосудов прижглись сами собой. Сращивать ткани я еще не пробовала. А вот подлатать прорехи в ауре и напитать растраченные резервы вполне по силам. Вцепившись одной рукой в ладонь Ферта, другую положила ему на лоб, не удержалась и погладила по волосам. Сквозь покалывающие от напряжения пальцы полилась энергия, напитывая ослабленные потоки живительной силой. Особенное внимание уделило разрыву над раной. Как искусно ошвея, я соединила одинаковые по цвету нити иногда наращивая их или заменяя собственными, которых у меня было в избытке. «Как ты это сделала?» – вырвал из состояния сосредоточенности Меган. Очнувшись от своеобразного транса, огляделась. По внутренним ощущениям прошло не менее получаса, на деле же несколько минут. Дракон только успел осмотреть Лойду и вернулся. Адепты, что ринулись на помощь с трибун, находились в десяти метрах от нас. «Ты вылечила его?» присвистнул дракон. «Я же видел рану. Такую даже нашему декану жизни за минуту не закрыть!» Посмотрела на Ферта. В месте, где недавно зияло кровавое дырище со шметками обгоревшей кожи и обугленными участками рёбер, красовалось целёхонькое тело. Только покрасневшая кожа указывала на недавнее ранение. «Тебе показалось, все было не так плохо. И это он сам. А что с Лойдой?» Перевела разговор на другую тему, хотя по прищуренному взгляду парня поняла, что его не удовлетворили нелепые попытки откровенного вранья. Ничего серьезного, оглушило просто. Ферт принял удар на себя. Ее отдачей от перехлестных заклинаний задело. Не успела щит поставить, наверное. Набежавшие ребята оттеснили нас, избавив от дальнейших разговоров. Лойда и Ферт очень скоро пришли в себя. Боевик с неверием ощупал грудную клетку. Перевел понимающий взгляд на меня. «Прости, я не знала, куда деваться. Этого больше не повторится. Все же обошлось». Ферд взял меня за руку и притянул к себе, чтобы прошептать на ушко. А кто-то научился пользоваться еще одной способностью своего дара. «Знаешь что?» – возмутилась я. «Учиться можно по-другому, не подвергая дорогих мне людей опасности». «Сильно испугалась?» Совершенно не обижаясь, участливо спросил Ферд. Я кивнула а бывший некромант по-дружески обнял, прижимая к плечу. Это нормально, переживать за свои поступки. Хуже, когда Маргом овладевает безразличие. Тогда весь мир может утонуть в крови, а он этого даже не заметит.